Глава 23. Возвращаются белые ночи. Воскресными вечерами женщины снова наслаждаются прогулками по лагерю, стараясь хотя бы на пару часов вкусить немного свободы. Они знают, куда идти, где более безопасно и где можно избежать встречи с компаниями, бродящих по лагерю мужчин, норовящих пристать. Появление Йоси и Натии подчас делает эти вечера невероятно счастливыми, потому что Натия с радостью демонстрирует, что научилась ходить. Женщин развлекают попытки девочки говорить. Они играют с ее пышными волосами, спорят о том, кого она любит больше. Теперь в самые теплые вечера женщины ведут Йосю с Натией в барак, а потом провожают обратно. Им хочется дольше побыть вместе, вдали от докучливых глаз и дать Натии побегать. Они по очереди укладывают малышку в свои постели, обнимая ее как родную дочь. Они целуют девочку, играют с ее крошечными ручками и учат произносить свои имена. Йося разрешает Натии общаться — кивая и улыбаясь ей, если девочка ждет одобрения. Йося сидит с Силкой на ее постели, и Силка обнимает Йосю, прижимается лицом к ее волосам, а Йося сжимает руку Силки. Они не говорят вслух о своих страхах, о том, что надвигается, как они знают. «В это лето свет меркнет быстро». Некоторые женщины перестают выходить на прогулку. Одним теплым вечером, возможно, это последний вздох лета, женщины приводят в барак Иосю с Натией, уютно устроившейся у нее на руках. Анастасия, привязавшаяся к малышке, протягивает к ней руки. «Настя, побудешь с ней немного?» спрашивает Йося, ласково называя девушку уменьшительным именем. «Мне надо поговорить с Силкой». Силка берет ватник и идет вслед за Йосей на улицу. Они не уходят далеко, так как вокруг бродит порядочно народа, к тому же поднимается ветер. Зайдя за барак, они прижимаются к стене. «Силка, что мне делать?» «Наконец-то они заговорили об этом», — думает Силка. «Был еще один краткий разговор прошлым летом. Тогда Йося сообщила, что одна мать, у которой несколько детей, сказала ей, что детей после двух лет отправляют в приюты, и что та женщина была совершенно раздавлена. Застывшее лицо не смотрит на ребенка. Силка отводит взгляд». У нее нет ответа. «Помоги мне, пожалуйста, Силка! Я не могу позволить, чтобы они забрали ее! Она мое дитя!» Силка обвивает руками Йосю, и та плачет у нее на плече. «Я не могу ничего обещать, но попробую. Поговорю с Еленой Георгиевной, сделаю все, что в моих силах, обещаю. Спасибо!» Я знаю, что ты можешь помочь. Ты всегда помогаешь. Йося высвобождается из объятий и глядит на Силку таким открытым, проникновенным взглядом, что той делается не по себе. Йося по-прежнему выглядит юной, совсем девочка. Пожалуйста, не дай им забрать мою малышку. Силка опять притягивает ее к себе, долго не выпускает из объятий, «Пожалуйста, не дай им забрать тебя!» «Пойдем», — говорит она, — «тебе надо отнести на в детский барак. Ветер усилился, и ты же не хочешь, чтобы она заболела?» На следующий день Силка обращается за помощью к Елене. Та полна сочувствия, но считает, что не в ее власти воздействовать на начальство, Обе женщины знают, что едва ли смогут помочь Йосе и Натии остаться вместе после того, как девочке исполнится два, и Йосе придется вернуться в барак без дочери. «Йосе умрет», — думает Силка. «Она не переживет этого удара. Силке надо найти какой-то выход». «Скорая выезжает. Иду». Передав карточку больного Любя и схватив ватник, Силка выбегает из отделения. Павел стоит у пассажирской двери, прикусив крупными передними зубами нижнюю губу. Увидев, что Силка бежит к ним, он залезает в кабину. Ничего не изменилось после их второго выезда, так что Павел должен сидеть посередине. — Сегодня у нас что-то другое, Силка, — начинает Кирилл. «Ух ты! Кирилл заговорил первым», — смеется Силка. «Нет, правда», — говорит Павел, — «этот случай серьезный». «Разве все они не серьезные? С каких пор мы решаем, что один несчастный случай серьезнее другого, пока еще не приехали на место?» «Это не просто несчастный случай», — произносит Павел. «Мы едем домой к коменданту лагеря Алексею Демьяновичу». «Один из его детей заболел, и мы должны отвезти его в больницу». «Ребенок? Мальчик? Известно, сколько ему лет». «Не знаю, мальчик ли это, но точно один из детей коменданта». Впервые после приезда в Воркуту Силка едет по улице за пределами лагеря и шахты, по дороге, построенной заключенными. Она смотрит на дома, где живут семьи. По улице спешат женщины с маленькими детьми, увешанные сумками, иногда попадаются автомобили. Она видела машину всего несколько раз, когда в лагерь приезжало высокое начальство. Им машет охранник, делая знак «Остановиться». Они выходят из машины. Силка бежит впереди с охранником, а Павел с Кириллом достают контейнеры из кузова. Открывается входная дверь и охранник ведет Силку по дому в спальню, где на кровати мечется и кричит «Девочка!». На краю кровати сидит ее мать, пытаясь положить на лоб девочки мокрое полотенце и, разговаривая с ней тихим, успокаивающим голосом, Силка узнает женщину. «Извините, можно я осмотрю ее?» Силка снимает ватник и бросает его на пол. Жена коменданта Мария встает и поворачивается к Силке – Здравствуйте. Вы? Силка-кляйн? Еще раз здравствуйте. Что на этот раз случилось с Катей? Силка-кляйн, да. Прошу вас, помогите. Ей так больно. Силка подходит к кровати и наклоняется, пытаясь осмотреть девочку, которая продолжает метаться. Расскажите, в чем дело. Обращается она к матери. Вечером накануне она отказалась от ужина и пожаловалась на боль в животе. Мой муж дал ей что-то успокоительное. «Вы знаете, что он ей дал?» «Нет, не знаю. Она не пришла к завтраку. Я пошла к ней, и она сказала, что у нее опять болит живот, и она хочет спать. Я ушла, но вскоре вернулась и застала ее в таком состоянии, «Она не хочет ничего говорить. Скажите, что с ней случилось? Вы должны ей помочь!» Мария выразительно жестикулирует, и на ее руке звенит браслет. «Позвольте мне осмотреть ее!» Силка пытается удержать Катины беспокойные руки. «Катя! Это Силка! Я пришла тебе помочь!» «Ласково произносит она. Постарайся лежать спокойно!» И покажи мне, где у тебя болит. «Хорошая девочка! Я хочу осмотреть твой животик!» Силка оглядывается на дверь, Около которой стоят и смотрят на них Охранник, Павел и Кирилл. «Вы все выйдите и закройте дверь. Когда понадобитесь, я вас позову». Она поворачивается к Кате, Слыша, как закрывается дверь. «Так-то лучше!» «Дай я осмотрю твой живот!» «Все хорошо, Катя. Ты храбрая девочка. Я знаю это. Мы и раньше встречались, когда ты упала с крыши и сломала руку». Катя немного успокаивается, позволив Силке приподнять ночную рубашку и осмотреть живот. Силка замечает, что живот вздутый. «Катя, я хочу осторожно прощупать твой животик. Скажи, когда я дотронусь до самого больного места». Начиная с подреберья, Силка медленно продвигается вниз, перемещая пальцы на несколько сантиметров за раз. При прощупывании нижней части живота Катя вскрикивает. «Что это? Что с ней происходит?» – беспокоится Мария. Комната окутывает насыщенный аромат ее духов, отчего у Силки щекочет в носу. «Простите?» Я не совсем уверена. Надо отвезти ее на скорой в санчасть. Врачи поставят диагноз и назначат лечение. Я сделаю ей обезболивающий укол, а потом мы отнесем ее в скорую». Силка чувствует, как ее колени утопают в мягком ворсистом ковре. «Как хорошо было бы полежать здесь, в этой кровати», обложенной подушками, и чтобы о ней заботилась любящая мать. «Я послала человека сообщить мужу. Он скоро придет. Может быть, стоит подождать и отвезти Катю на его машине?» «Чем скорее мы доставим девочку в санчасть, тем лучше, если вы не против. Я поеду с Катей в задней части машины и позабочусь о ней». «Хорошо. Я доверяла вам раньше. Доверюсь и сейчас». И мне хотелось бы, чтобы Катей снова занялась Елена Георгиевна Павел зовет Силка Дверь открывается, на пороге стоят Павел и Кирилл Принесите мне лекарство Кирилл быстро уходит, возвращается с аптечкой Которую ставит на пол и снимает с нее крышку Силка проворно находит нужное лекарство Наполняет шприц И осторожно делает Кате укол, потом держит девочку за руку, пока та не успокаивается. «Скорее принесите носилки и заберите контейнеры». Мужчины возвращаются с носилками, которые кладут на кровать, и Силка с Марией приподнимают Катю и осторожно опускают на них, а потом укутывают ее одеялами. «Поехали», — говорит Силка Павлу и Кириллу, затем, повернувшись к Марии, спрашивает, «Хотите поехать с нами на скорой, или охранник привезет вас на машине?» «Хочу поехать с вами. Вам надо сесть спереди, мы с Катей будем сзади». Охранник подает Марии пальто. По пути из комнаты Силка хватает свой ватник, и женщины идут к скорой вслед за Павлом и Кириллом. Силка первой забирается в кузов и помогает Павлу подвинуть к ней носилки. Кирилл заводит машину, закрывает задние дверцы. Павел запрыгивает на переднее сиденье. Охранник держит дверь для Марии, помогая ей сесть рядом с Павлом. Они едут в санчасть в молчании, машину заполняет аромат духов Марии. Елене сообщили о том, что сейчас привезут дочь коменданта, Она ждет их. Быстро осмотрев больную, Елена говорит Марии, что Катю немедленно надо отправлять в операционную. Врач считает, что у Кати аппендицит, но узнает наверняка, когда прооперирует ее. Если все пойдет хорошо, Катя встанет на ноги через две недели. «Можно мне пойти с вами?» – спрашивает Мария. «Нет». «Пожалуй, нет, Мария Даниловна». «Я оставлю здесь с вами Силку, она расскажет вам, что мы делаем». «Нет, я подожду здесь мужа, а ей лучше быть рядом с врачом». «Пойдем, Силка, мыть руки». Затем Елена обращается к стоящим поблизости санитарам. «Отвезите больную в операционную, пожалуйста. Встретимся там». Елена отходит, а Силка быстро говорит Марии. «С ней все будет хорошо. Постараемся, чтобы вы с дочкой поскорее были вместе». Выходя из помещения, Силка слышит ракочущий голос коменданта. Воспользовавшись моментом, она видит, как он обнимает жену, которая хриплым от волнения голосом рассказывает ему о случившемся. «Мужчина, женщина, ребенок и счастье заботятся друг о друге». Елена говорит Силке, что та может привести Марию с комендантом к Кате, которая еще не вышла из наркоза и которой удалили аппендикс. Силка стоит в углу палаты, пока Елена рассказывает о ходе операции, периоде восстановления и предлагает остаться с девочкой на ночь. Мария благодарит ее, но просит, чтобы Силке разрешили остаться на ночь вместе с ней. «Марии. Она не уйдет. Комендант хочет, чтобы дочь отвезли домой, но потом соглашается оставить дочь на ночь в операционной, где нет заключенных. Для Силки и Марии в операционную приносят стулья. Сегодня операций больше не будет».